Глава 4. Енина. Слава занимал денег у брата на открытие бизнеса. Владимир дал ему неполную сумму, но все равно очень много. Но Слава все феерично провалил. И нужно сказать Владимиру спасибо хотя бы за то, что он не требует своих денег обратно. Не только не требует, но и предлагает помочь разобраться с долгами. Аппетит приходит во время еды. Я на самом деле начинаю есть, впервые хорошо ощущая чувство голода. Взгляд Владимира теплеет, когда невесомо касается моего лица. Я порываюсь встать и убрать тарелки после ужина, но Владимир сам загружает грязную посуду в посудомоечную машину и наливает мне бокал белого вина. Я сначала отказываюсь, но потом выпиваю вино, замирая на несколько долгих минут в кресле у камина. Чувствую, что меня начинает клонить в сон, и надо бы встать, поблагодарить за гостеприимство и уйти. Холодный и пустой дом ждет меня, чтобы накачать тоской и безысходностью. Его стены уже воют от нетерпения, жаждая сжать меня в тисках. Особенно зал. Иногда мне кажется, что в темноте виднеются очертания гроба, как будто его занесли в дом и оставили там навсегда. Не торопись никуда, Янина. Так что с домом? Решила продать? Давай не будем говорить о деньгах. Разве я сейчас говорю о деньгах? Удивляется Владимир, прогуливаясь по комнате. «Просто спрашиваю о доме и о том, что ты собираешься делать дальше». «Дом надо продать. Я не могу там находиться. Хочу купить квартиру и, желательно, подальше». «Помочь тебе?» — тут же предлагает Владимир. «Володя!» — вырывается у меня. Он резко оборачивается на звук моего голоса, жадно всматриваясь в мое лицо. «Надо передохнуть». И вновь вернуть разговору холодное, вежливое обращение, напоминаю я себе. Но что-то уже щелкнуло, сойдя с места, и навряд ли вернется обратно. Не надо, прошу тебя. Надо будет разговаривать с клиентами, общаться с назойливыми риэлторами, ездить по городу, искать варианты. Я могу помочь. Пожалуйста. Я молчу. Меня разрывают противоречивые эмоции. Я хочу как можно скорее разделаться с проблемой в виде дома, но понимаю, что за желанием Владимира помочь стоит гораздо больше, чем родственные чувства. И я, и он, мы оба это прекрасно знаем. «На время можешь пожить у меня», — продолжает Владимир. «У тебя». Я, не скрывая сарказма, спрашиваю. «Ты понимаешь, как это будет выглядеть со стороны?» «Мы — родственники». И я ни слова не сказал о том, что буду жить здесь же. «У меня же есть дом. Ремонт в нем почти закончен. Я могу жить там, а в квартиру заселить тебя, Янина». Слова Владимира заставляют меня устыдиться своих помыслов. Я чувствую, как к щекам приливает жар. Нет, спасибо. Не надо, правда. Хорошо. Тогда давай по-другому. Можно снять квартиру на время, пока я решаю вопрос с продажей твоего дома. Идет? Я не должна соглашаться. Не должна? Но тебе хочется это сделать. Я перевожу дыхание. Иногда мне кажется, что Володя знает меня гораздо лучше, чем я сама. Ты прав, Владимир. Я просто не могу себя заставить вернуться в этот дом. Я возвращаюсь, но каждый раз возникает ощущение, будто с меня сдирают кожу живьем. Тогда надо расстаться с этими стенами как можно скорее. Подводит итог всему Владимир. Сколько ты реально хочешь за него получить? Создается ощущение, что цену ты поставила на обум. Я теряюсь. Цифры разлетаются в моей голове. Не знаю. Честно признаюсь. Я посмотрела рыночные цены и выставила примерно такую же. Я не очень хорошо разбираюсь в недвижимости. Я займусь этим. Посмотрю, выставлю объявление, найду расторопного риэлтора. Я не обману тебя. Ни единой копейкой. Доверяешь? Доверяю ли я тебе? Смеюсь горько. Думаешь, у меня есть веские причины для этого? Да, прости. Причин нет. Логично и правильно было бы держаться подальше друг от друга, но в мире так мало правильного, а чувства вообще не поддаются логическим объяснениям. Владимир останавливается напротив. Пойдем, я покажу тебе спальню. Сегодня ты останешься здесь, а завтра найдем тебе квартиру. Нет, начинаю паниковать я. Все нормально, Енина. «У меня пятикомнатная квартира. Я найду себе другой угол». Владимир говорит, что найдет себе другой угол, но приводит меня в свою спальню. Там пахнет им, его парфюмом. Разложена куча вещей, рассказывающих о хозяине больше его самого. Спасибо. Правда. Я благодарю Владимира, принимая одежду, потому что у меня с собой нет даже пижамы. Торопливо, словно вор, крадусь после душа обратно в спальню. Мужская футболка пахнет кондиционером после стирки белья. Она кажется очень теплой, уютной. Видно, что хозяин ее часто надевает. Футболка разношена и очень-очень мягкая. Я оставляю один из бра включенным, ложась под пуховое одеяло. Думая о том, что впервые просто собираюсь лечь и поспать, не терзаясь болезненными воспоминаниями. И я устала. Жутко устала. Я чувствую себя столетней старушкой, стоящей на пороге смерти. Трагические события подкосили мои силы и уверенность в себе. В голове всплывают строчки из песни. «Весна подарит нам стимулы жить». А я понимаю, что мне самой нужно придумать этот стимул. Внезапно чувствую легкое движение со стороны двери. Прекрасно понимаю, что в комнате я уже не одна.